Глава 2. Эпизод гражданской войны в США. Инженер Сайрис Смит. Гидеон Спилет. Негр Наб. Моряк Пенкроф. Юный Герберт. Неожиданное предложение. Свидание в 10 часов вечера. Отлет в бурю. Люди, которых ураган выбросил на какой-то далёкий берег, не были аэронавтами-профессионалами или любителями воздушных путешествий. Их держали в заключении как военно-пленных, и прирождённая отвага побудила их бежать из плена при обстоятельствах весьма необычных. Сто раз они могли погибнуть, сто раз аэростат с разорвавшейся оболочкой мог сбросить их в бездну, но небо уготовило им удивительную участь. 20 марта путники уже находились в 7 тысячах миль от Ричмонда, осаждённого войсками генерала Улиса Гранта. Они бежали из этой столицы штата Виргиния, главной крепости сепаратистов, в дни ужасной гражданской войны. Воздушное их путешествие продлилось пять дней. Вот при каких любопытных обстоятельствах произошло бегство пленников, закончившиеся катастрофой, о которой мы уже рассказали читателям. В 1865 году, в феврале месяце, во время одного из штурмов, при помощи которых генерал Грант тщетно пытался завладеть Ричмондом, несколько офицеров федеральной армии попали в руки неприятеля и были интернированы в этом городе. Один из наиболее примечательных пленников состоял при главном штабе армии Гранта. Звали его Сайрос Смит. Сайрос Смит, уроженец Массачусетса, по профессии инженер, был первоклассным ученым. Во время войны правительство Соединенных Штатов доверило ему управлять железными дорогами важного стратегического значения. Худой, костлявый, сухопарый, он и по внешности мог считаться настоящим североамериканцем. И хотя ему было не больше сорока лет, в его коротко стриженных волосах блестела седина. Серебряные нити проглядывали бы и в бороде, но Сайрос Смит не носил бороды, оставляя только густые усы. Лицо у него поражало суровой красотой и чеканным профилем. Такие лица как будто созданы для того, чтобы их изображать на медалях. Глаза горели огнем энергии, строгие губы редко улыбались. Словом, у Сайроса Смита был облик ученого, наделенного духом воителя. Он принадлежал к числу тех инженеров, которые в начале своей карьеры по доброй воле орудовали молотом и киркой, уподавляясь генералом, начинавшим военную службу, рядовыми. Поэтому неудивительно, что при исключительной изобретательности и остроте ума у него были и очень ловкие умелые руки. Развитая мускулатура указывала на его большую силу. Это было человек-дело, и вместе с тем мыслитель, он действовал без всякого усилия над собой, движимой, неукротимой жизненной энергией, отличался редкостным упорством и никогда не страшился возможных неудач большие познания сочетались у него с практическим складом ума. И, как говорят солдаты, с большой сметкой. К тому же он выработал в себе замечательную выдержку и ни при каких обстоятельствах не терял головы. Короче говоря, у него в высокой степени развиты были три черты, присущие сильному человеку. Энергия физическая и умственная, целеустремлённость и могучая воля. Он мог бы избрать своим девизом слова, сказанные в XVII веке Вильгельмом Аранским предпринимая что-либо, я не нуждаюсь в надеждах. Упорствую в своих действиях, не нуждаюсь в успехах». Вместе с тем Сайрос Смит был олицетворением храбрости. Он участвовал во всех боях Гражданской войны. Начав службу под командой Улиса Гранта в отряде волонтеров Иллинойса, он сражался под под югой Белмонтом, Питтсбургом-Лендингом и при осаде Коринфа у порта гипсона у Черной реки, под Чатанугой, Близ уайлдер на Потамаке и повсюду сражался доблестно, как их солдат, вполне достойный генерала Гранта, который на вопрос о потерях ответил «Я своих убитых не подсчитываю». Сто раз Сайрис Смит мог оказаться в числе тех, кого не подсчитывал грозный полководец. Но, хоть он и не щадил себя в этих битвах, ему везло до того дня, когда он получил ранение под Ричмондом был взят в плен. Вместе с Сайросом Смитом в тот же день попал в руки южан и другой выдающийся человек. Никто иной, как Гидеон Спиллетт, специальный корреспондент газеты «Нью-Йорк Гэрольт», рекомендированный к армии северян для того, чтобы следить за перипетиями войны. Гидеон Спиллетт принадлежал к той удивительной породе репортеров, по преимуществу англичан и американцев, которые, по примеру Стэнли и ему подобных, не отступают ни перед чем, лишь бы добыть точные сведения о злободневном событии и поскорее сообщить их в свою газету. В Соединенных Штатах такие крупные газеты, как «Нью-Йорк», «Гэрольт» стали подлинной силой, и с их представителями, специальными корреспондентами, приходится считаться. Гедеон Спилет занимал одно из первых мест среди этих специальных корреспондентов. Человек весьма достойный, энергичный, подвижный и решительный, журналист, объехавший весь свет, солдат и художник, кипучий ум, способный во всем разобраться. Натура предприимчивая и деятельная. Спилет не боялся ни труда, ни усталости, ни опасности, когда ему хотелось что-нибудь узнать, прежде всего для самого себя, а затем для своей газеты. Это был сущий герой любознательности, неутомимый искатель новых сведений, всего неизведанного, Неизвестного, невозможного, невероятного. Один из тех отважных наблюдателей, которые пишут газетные заметки под свист пуль, составляют хроники под пролетающими ядрами и считают любую опасность увлекательным приключением. Он тоже участвовал во всех боях, всегда был на передовых позициях, с револьвером в одной руке, с записной книжкой в другой. И под градом картечи карандаш не дрожал в его руке. Не в пример тем репортерам, которые особенно красноречивы, когда им нечего сказать. Он не занимал телеграфные провода нескончаемыми депешами, но каждая его заметка, краткая, точная, ясная, всегда проливала свет на какое-нибудь важное событие. Кстати сказать, он не был лишён юмора. Это он, после боя у Чёрной реки, желая во что ты то ни стало сохранить свою очередь у окошечка телеграфа, и сообщить газету об исходе сражения в течение двух часов, передавал по телеграфу первые главы Библии. Такой трюк обошелся Нью-Йорк Геральду в 2000 долларов, но зато газета первая получила информацию. Гидеон Спилетт был высокого роста и еще не стар, лет сорока, не больше. У него были рыжеватые бакенбарды, живые быстрые глаза смотрели спокойно и уверенно. Такие глаза бывают у людей, привыкших мгновенно схватывать все подробности, открывающиеся взору картины. В он был крепкого, да еще закалился, путешествуя под различными широтами. Так закаляют холодной водой раскаленный стальной брусок. Уже десять лет Гедеон Спиллет состоял постоянным корреспондентом Нью-Йорк Геральда и обогащал газету своими заметками и рисунками. Он одинаково хорошо владел пером литератора и карандашом рисовальщика. В ту минуту, когда его захватили в плен, он описывал ход сражения и делал наброски. Заметки в его записной книжке оборвались на следующих словах. «Неприятель прицеливается в меня» и... Стрелок промахнулся. Гидеон спилит как всегда, вышел из жаркого боя без единой царапины. Сайрос Смит и Гедеон Спилет знали друг друга только понаслышке. Обоих переправили в Ричмонд. Инженер быстро оправился от своей раны и во время выздоровления познакомился с журналистом. Они почувствовали взаимное уважение и приязнь. Вскоре их соединила цель, неотступно стоявшая перед ними. Оба хотели только одного — бежать и возвратиться в армию Гранта и вновь сражаться в ее рядах за федеральное единство». Два друга решили воспользоваться для бегства любым благоприятным обстоятельством. Но хотя в Ричмонде они жили на свободе, город так строго охранялся, что побег следовало считать невозможным. В то время к Сайросу Смиту ухитрился пробраться безгранично преданный ему слуга. Этот отважный человек, увидевший свет на ферме родителей инженера, был негр, сын невольников и сам невольник, Но Сайрос Смит, будучи по убеждению и по голосу сердца противником рабства, дал негру вольную. Раб, став свободным, не пожелал расставаться со своим хозяином. Он горячо любил его и готов был умереть за него. Ему шел 31 первый год. Он был сильный, проворный, ловкий и сообразительный человек. Кроткий и спокойный, порой очень наивный, всегда улыбающийся, услужливый и добрый. его звали ходоноссор но он не любил этого пышного имени и предпочитал ему привычное с детства уменьшительное имя наб Узнав что его господин попал в плен наб без колебаний покинул массачусетс добрался до ричмонда и при помощи всяческих хитростей 20 раз рискуя жизнью проник в осажденный город невозможно передать словами радость сайроса смита увидевшего своего слугу и счастье Наба, соединившегося с любимым хозяином. Итак, Набу удалось проникнуть в Ричмонд, но куда труднее было выбраться оттуда, так как военнопленные солдаты федеральной армии находились под строжайшим надзором. Для попытки к побегу, давшей хотя бы малую надежду на успешный ее исход, пришлось ждать исключительных обстоятельств, но такие обстоятельства все не возникали, а создать их было не так-то легко. Тем временем Грант продолжал вести решительные военные действия. В жарком бою с южанами под петербургом он одержал победу. Но соединенные силы его армии и войска Бутлера пока еще ничего не могли добиться в осаде Ричмонда, и ничто не предвещало близкого освобождения военнопленных. Однообразная жизнь узника не давала репортеру никакой пищи для заметок, и он уже не в силах был ее выносить. Его не оставляла мысль бежать из Ричмонда, бежать любой ценой. Несколько раз он пытался сделать это и не мог. Препятствия были непреодолимыми. Осадок города шла своим чередом, и если военнопленные жаждали бежать из него, чтобы возвратиться в армию Гранта, кое-кому из осажденных очень хотелось покинуть Ричмонд, чтобы добраться до армии сепаратистов. Среди этих вояк был и Джонатан Форстер. Заядлый приверженец южан. В самом деле, если военно-пленные федеральной армии не имели возможности выйти из города, не могли этого сделать и сепаратисты, так как армия северян обложила его со всех сторон. Губернатор Ричмонда уже давно потерял связь с генералом Ли, а было чрезвычайно важно сообщить ему о положении в городе и просить поскорее двинуть армию в помощь осажденным. И вот Джонатану Форстеру пришла мысль вылететь из Ричмонда в гондоле воздушного шара, пересечь таким способом линии осаждающих войск и добраться до лагеря сепаратистов. Губернатор разрешил такую попытку. Был изготовлен аэростат, и его предоставили в распоряжение Джонатана Форстера, намеревавшегося совершить свое воздушное путешествие с пятью спутниками. Аэронавтов снабдили оружием на случай, если они, приземлившись, натолкнутся на неприятеля и вынуждены будут защищаться. Получили они и запас провианта на случай длительного пребывания в воздухе. Вылет назначили на 18 марта. Предполагалось, что он осуществится в ночное время при свежем северо-западном ветре. Путешественники рассчитывали за несколько часов долететь до штаб-квартиры генерала Ли. Но северо-западный ветер оказался иным, чем ожидали. 18 марта уже с утра видно было, что надвигается буря. А вскоре поднялся такой ураган, что отлёт Форстера пришлось отсрочить, ибо опасность была отдать аэростат и пятерых путешественников на волю разбушевавшейся стихии. Наполненный газом воздушный шар — находился на главной площади Ричмонда, готовый к вылету при первом затишье. И весь город ждал этого затишья с возрастающим нетерпением, а между тем погода всё не улучшалась. 18 и 19 марта буря свирепствовала без передышки. С большим трудом оберегали от неё привязанный канатами воздушный шар, который порывами шквала пригнетало к самой земле. Прошла ночь с 19 на 20 марта, а поутру буря разыгралась ещё сильнее. Лететь было невозможно. В этот день к инженеру Сайрусу подошёл на улице какой-то незнакомый ему человек. Это был моряк, лет 35 или 40, носивший фамилию Пэнкроф. Рослый, крепкий и очень загорелый, с живыми быстро мигающими глазами и добродушным лицом. Он был уроженец Северной Америки, плавал по всем морям, побывал во всяких переделках, изведал множество необыкновенных приключений, какие иному сухопутному обывателю и во сне не приснятся. Нечего и говорить, что это был человек предприимчивый, смельчак, ничего не боявшийся и ничему не удивлявшийся. В начале 1865 года Пенкроф приехал по делам в Ричмонд из Нью-Джерси, с пятнадцатилетним Гербертом Брауном, сыном своего капитана, оставшимся сиротой. Пенкрофт любил этого юношу как родного сына. До начала осады ему не удалось выехать из города, и, к великому своему огорчению, он оказался запертым в Ричмонде. Теперь и у него тоже было лишь одно желание — бежать, воспользовавшись любым случаем. Пэнкроф много слышал об инженере Сарисе Смитте. Он знал, что этот решительный человек жаждет вырваться на свободу. И вот на третий день бури он смело подошел к Смиту и без всяких предисловий спросил. «Мистер Смит, вам не надоел этот чертов Ричмонд?» Инженер поглядел в упор на незнакомца, заговорившего с ним, а Пэнкроф добавил в полголоса. «Мистер Смит...» «Хотите бежать?» «Когда?» — тотчас отозвался инженер, и можно с уверенностью сказать, что этот ответ сорвался у него с языка невольно, ибо он даже не успел рассмотреть неизвестного, обратившегося к нему с таким предложением. Однако, всмотревшись проницательным взглядом в открытое лицо моряка, он уже не сомневался, что видит перед собой честного человека. «Кто вы такой?» — отрывисто спросил он. Пенкрофт Коротко рассказал о себе. «Прекрасно», — сказал Смит. «А каким способом вы предполагаете бежать?» «Да вот воздушный шарик тут без толку болтается. Будто нарочно бездельник нас поджидает». Пенкрофу не понадобилось входить в подробности. Инженер понял его с полуслова. Он схватил моряка под руку и быстро повёл к себе. Пенкроф изложил ему свой план. «Всё очень просто». Конечно, рискуешь при этом жизнью, но что ж поделаешь? Ураган, понятно, разъярился, бушует во всю мочь. Но ведь такой искусный и смелый инженер, как Сайрис Смит, прекрасно сумеет управиться с воздушным кораблем. Ежели бы он, Пенкрофт, знал, как обращаться с этим шариком, он бы, не задумываясь, вылетел на нем, разумеется, вместе с Гербертом. Мало ли, моряк Пенкрут видел бурь на своем веку. Таким ураганом его не удивишь. Сара Смит слушал молча, но глаза у него блестели. Вот он, благоприятный случай. Разве можно его упустить? План очень рискованный, но и только. Он вполне осуществим. Несмотря на охрану, ночью можно пробраться к воздушному шару, залезть в гондолу, потом перерезать канаты, удерживающие шар. — Понятно, тут легко и голову сложить, но возможно, что все сойдет хорошо. А без этой бури... Да без этой бури шар уже давно бы вылетел, и долгожданный случай так бы и не представился. — Я не один, — коротко заключил он вслух свои размышления. — Сколько человек хотите взять с собой? — спросил моряк. — Двух. Моего друга Спиллета и слугу Наба. — Значит, вас трое, — заметил Пенкроф. — Да я с Гербертом и того пятеро. И, а предполагал что на шаре полетят шестеро. — Отлично. Мы полетим! — воскликнул Сайрис Смит. Он сказал «мы», давая обязательства из за журналиста. Действительно, Гидеон Спиллетт был не робкого десятка. А когда узнал о возникшем замысле, одобрил его безоговорочно. Он только удивлялся, что ему самому не пришла в голову такая... Простая мысль. А что касается Наба, то он последовал бы за хозяином всюду, куда бы тому не вздумалось отправиться. «Стало быть, до вечера?» — сказал Пенкроф. «Будем все пятеро слоняться вокруг да около, словно из любопытства». «До вечера», — подтвердил Сайрис Смит. «Встретимся в 10 часов. Хоть бы эта буря не утихла до нашего вылета». Пэнкроф простился с инженером и вернулся к себе на квартиру, где оставался юный Герберт Браун. Смелый мальчик знал о замыслах моряка и с беспокойством ожидал результатов его разговора с инженером. Как видят читатели, тут сошлось пятеро смельчаков, раз они решились броситься навстречу неумолимому урагану. Да, буря не стихала. И ни Джонатан Форстер, ни его спутники даже не подходили к хрупкой гондоле. Погода весь день была ужасная. Инженер боялся только одного — как бы оболочка аэростата, которая ветром пригибала к земле, не разорвалась на тысячу кусков. Целыми часами Смит бродил по почти безлюдной площади, наблюдая за воздушным шаром. То же самое и делал и Пенкроф. Засунув руки в карманы, он прохаживался по площади, время от времени позевывая, словно забрел сюда от нечего делать и не знает, как ему убить время. А в действительности тоже был полон страха, что оболочка шара разорвется, или чего доброго, лопнут канаты, и шар умчится в небеса. Наступил вечер. Спустилась непроглядная тьма. По земле полз густой туман, похожий на облака. Пошёл дождь, смешанный со снегом. Сразу похолодало. Какая-то влажная мгла нависла над Ричмондом. Казалось, что неистовая буря установила перемирие между осаждающими и осаждёнными. И пушки умолкли, устрашась грозного рёва урагана. Улицы города были пустынны. Ни души и на площади, посреди которой бился на ветру аэростат. Вероятно не считали нужным в такую лютую непогоду охранять его. Итак, все благоприятствовало побегу пленных. Но как же решиться на страшное путешествие? Как отдать себя на волю неистовых стихий? «Неважная погодка», — пробормотал Пенкроф, и, ухватившись за шляпу, ударом кулака покрепче ее нахлобучил. «Ну да ничего, как-нибудь справимся». В половине десятого Сайрис Смит и его спутники с разных сторон прокрались на площадь, где царил непроницаемый мрак. Ибо ветер загасил все газовые фонари. Не видно было даже очертаний огромного аэростата, прибитого ветром к земле. Помимо мешков с балластом, привязанных к предохранительной сетке, гондол шара еще держал прочный канат. Он был пропущен сквозь железное кольцо, вделанное в мостовую и оба его конца привязаны к плетённой гондоле. Пятеро пленников встретились возле этой корзины. Никто их не заметил. Стояла такая темь, что и сами они друг друга не видели. Сайрис Смит, Гидеон спилит Наб и Герберт, не произнеся ни слова, забрались в гондолу, а тем временем Пэнкроф, по указанию инженера, отвязывал один за другим мешки с балластом. Через несколько секунд моряк присоединился к своим товарищам. Теперь аэростат удерживал только канат, и Сайросу Смиту оставалось лишь дать приказ котлету. И вдруг в эту минуту в гондолу прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он прибежал вслед за хозяином. Боясь, что собака окажется лишним грузом, Сайрос Смит хотел ее прогнать. Да не беда возьмем и собаку сказал Пенкроф и выбросил из гондолы два мешка с песком потом он отвязал канат и шар взлетев по косой с яростной силой взвился под небесе сбив при взлете две дымовые трубы ураган бушевал во всю свою лютую мощь ночью нечего было и помышлять о спуске а когда настал день земли не было видно из-за плотной пелены тумана Только на пятый день в просвете меж тучами под аэростатом, который ветер гнал с ужасающей быстротой, показалось море. Читателям уже известно, что из пяти беглецов, поднявшихся 20 марта на воздушном шаре, четырёх выбросило 25 марта на пустынный берег, находившийся на расстоянии 6000 миль от Ричмонда. 5 апреля Грант захватил Ричмонд. Мятеж сепаратистов был подавлен. Ли отступил на Запад, и дело и Соединенных Штатов восторжествовало. Примечание автора. «А тот, кого не оказалось среди спасшихся, тот, кому они прежде всего бросились на помощь, был никто иной, как Сайр Смит, человек, который вполне естественно стал их предводителем».